Интерлюдия 43. Япония, Такамия, юго-западная граница города, район Ясу, приозерная часть Отсу. шо Танака. «Нашел!» – удовлетворенно сообщил Танака, разрывая контакт с птицей и открывая глаза. Те самые, что засветились на камерах – желтая ржавая развалюха, на месте рядом с водителем тип в синей куртке, что избил АИСу. Они. Поехали. Шо Рио в последний раз затянулся сигаретой. Определенно, американский табак за последние 10 лет стал куда хуже. И щелчком пальцев отправил по дуге тлеющий снаряд через всю улицу в урну. Попал, естественно. Дизель двигателя басовито заурчал, подчиняясь нажатию пусковой кнопки а мы не должны сообщить в Центру управления о происшествии. Флегматично поинтересовался вассал-танкист, выразительно глянув на свой рукав и на рукав воздушника. Там, чуть ниже эмблемы аппликации с клановым камоном, была завязана широкая лимонно-желтая повязка из светоотражающего материала с надписью «Патруль отряда». Раньше, как уже успели просветить старого нового вассала, Повязки были красные, с белой подписью. Но теперь, когда понятие «патрулирование» окончательно перестало означать только ночное наматывание петель по охраняемой от чужих аяка сезоне, все знаки были переведены под единый стандарт. К слову сказать, группа быстрого реагирования, получившая от патруля функции, собственно, найти, поймать и успокоить, как получится, как раз-таки имела обязательную форму, комбинированную броню и шлем доработанной эргономики – результат эволюции первых прототипов, так удачно зарекомендовавших себя во время штурма торгового острова Коричневого квартала. Что касается Клан Знака, его ношение не было обязательным, но рекомендовалось. Подразумевалось, что его присутствие на одежде дает возможность обратиться за помощью или с поручением по, в том числе, и мистическому вопросу. Логично, теперь, когда число принятых вассалов и возведенных в ранг младших семей людей и Аякаси внезапно разрослось за число в 250 разумных, запомнить в лицо всех и сразу было проблематично. Зато всем согласившимся носить герб древнего рода выдали и специальные карточки, удостоверяющие рекомое право. Достаточно было достать мобильник и посмотреть на отметки списка кто рядом, чтобы узнать, как зовут в каком-то смысле родственника. Тут направо! скомандовал ученик Воронева Дззе, указывая направление рукой, как только они пересекли радужный мост Бивако Ахаши. Рюо послушно повернул. Инициативу коллеги он не одобрял. Более того, в старом клане как он уже начал мысленно именовать свое место службы и жизни до временной кончины, за такое наглое самоуправство могли и голову оторвать, причем свои же. Но но четко озвученные права и обязанности жителя особой зоны Такамии в понимании главы клана переворачивали все привычные понятия о правильном и неправильном с ног на голову. Сравнять Аякаси в правах с людьми Это для стрелка было не просто дико, это вообще выходило за все и всяческие рамки. Ужно, что родители нынешнего Амакава были незашоренными людьми и попытались создать для своих вассалов удобные условия, однако сын их радикально превзошел. Начать хотя бы с того, что прирученные Аякаси практически не взаимодействовали с людьми, кроме Амакава. Причем в 9 случаях из десяти, когда все-таки приходилось, это были другие экзорцисты, в компании которых шестые вынуждены были вести охоту на демонов. Надо признать, вынужденные совместные действия не вызывали приязни ни с одной стороны, ни с другой, и потому все взаимодействие ограничивалось обменами односложными репликами. Нет, это не значило, что кто-нибудь из демонов-вассалов испытал бы большие проблемы при попытке хрестоматийного хлебушка купить. В конце концов, особенно в последние лет 70, приходилось и транспортом человеческим пользоваться, и выслеживать противников не только на лоне природы, но и в городах. Однако это было только вынужденное, короткое пересечение взаимных интересов. У тебя товар, у меня деньги, ничего более. На заданиях случайных свидетелей старались избегать, Ну а если не получалось, просто проходили мимо, ничего не объясняя. До своей смерти Шо совершенно спокойно обошел бы, например, старушку, подвернувшую ногу и упавшую на обочине дороги, оставленного плачущего в корзинке младенца или просящую о помощи молодую женщину. Даже внимания обращать бы не стал. Ничего личного, извините. Только в последние 10 лет жизни в изолированном мерке сокрытого базы и частого вынужденного общения с соплеменниками и читой клан-лидеров в душе земляного Аякаси что-то начало отмерзать. А теперь, после воскрешения, Рюо чувствовал себя натурально как человек, решивший ополоснуть лицо в прохладном горном ручье и внезапно для себя оказавшимся в бассейне Ансена. В свое время в клан Амакава молодой Аякаси пришел так же, как и многие до него. Будущему ренегату от мира духов повезло в очередной раз выжить, попав под перекрестную резню, устроенную местному населению, залетной группой охочих до силы и крови демонов оборотней. В мире Аякаси правит сила и жестокость. Ничего удивительного, что такие случаи происходят время от времени. Нет, некоторым удается спокойно прожить столетие без столкновений и потрясений, но Шум просто не повезло. Всех, кого он знал, всех, с кем он хоть как-то общался, не стало. Дома тоже больше не было. Новые хозяева земли решили обосноваться в понравившемся прозрачном сосновом бару и провели тотальный геноцид всех, кто хоть немного фанил маной. Заодно и пообедали, ага. А это значило опять скитание в поисках угла, куда можно забиться. Бесконечные мелкие стычки, необходимость избегать внимания людей и встречных сильных духов, устроивших, на редкость, не вовремя, что-то вроде войны всех со всеми и резни всех подряд. И самое печальное, такая ситуация повторялась вот уже в третий раз. Разумный Аякаси с некоторым даже удивлением для себя, Обнаружил, что дальше просто идти и искать свое место больше не хочет. А если и хочет чего, так убивать уродов, вроде тех, от которых он скрылся. Оставалось припомнить услышанный слух про демона Макава да прикинуть направление. Это здесь, в конце улицы. Дома городской застройки, постепенно менявший дизайн на все более сельский, а маленькие сады-участки на огороды и поля, Закончились, и мимо тяжелой машины побежали деревья. — Удачное место выбрали для себя, Гакуда, ничего не скажешь. Но не в этом случае. Продолжаем по плану. Шоп поморшился. Мало того, что сама по себе задумка Танаки была, хм, слишком смелой даже для человека, так они еще и вынуждены были покинуть территорию особой зоны. Для этого было достаточно пересечь мост, над узкой вытянутой южной частью озера Бива. Здесь в Оцу, за пределами официальной клан-территории, строго говоря, аякаси-вассалы не имели права действовать автономно. Единственное, что заставило Рю промолчать, это новенький паспорт гражданина Японии, полученный им буквально две недели назад в замену утраченного. Амулет в обязательном порядке выданный вассалу полностью маскировал свернутую ауру, и сейчас от человека двойку патрульных отличало, пожалуй, что только повышенная физическая сила и скорость реакции. Однако, заметить на глаз различия в характеристиках было практически невозможно, если вы не Екаин, конечно. Новый лидер клана Несущих Свет, Амакава Юта, несмотря на внешнюю схожесть курсов, применил к принципу набора расселения и обеспечения занятости Аякаси прямо-таки парадоксальную концепцию, а именно расставил принявших клятву света демонов, чьей прямой обязанностью вообще-то должна была быть прямая физическая и магическая защита наследника и выполнение задач вроде ликвидации враждебных людям духов, на места, где боевые характеристики ну никак не влияли на успешность поручений. Более того, даже та часть работы, вроде дежурств и силовых акций, всегда зависящая от личной силы демонов, в клане новой формации решалась путем организации превосходства качества силы оружия и брони. Когти, зубы, клыки, боевая магия – пфф! Одно то, что белая кошка из наихары, мрачный багровый клинок, такая пугала, причем даже для своих. Мало того, что тут использовалась господином в качестве постельной грелки, не будем ханжами, подобные связи были не настолько редкими у Амакава, особенно в исторической перспективе, так еще и на полном серьезе обучалась в человеческой школе. Зачем? Впрочем, Увидев в совете клана натуральную мезучий, огромной силы, в свободное время обсуждающую быт в семье, уход за ребенком. Да, тут Ютосама тоже выделился. И различные рецепты еды. В общем, Шо просто решил делать как все и слушаться более опытных коллег. И решение себя оправдало. По крайней мере, до сегодняшнего дня. За поворотом дороги показались ворота. Запертые, разумеется. Итанака обмяк в кресле. Управление птицей давалось ему не так уж легко. Толстая, лоснящаяся и довольная собой черная японская ворона тяжело сорвалась с ветки, обогнала неповоротливую машину и закружила над почти классическим дэдзё. — За воротами никого, и дальше есть 15 метров, чтобы затормозить, — отчитался воздушный демон. Понял! Рычаги в руках Аякаси пришли в движение, опуская приподнятый над землей тяжелый щит бульдозерного ножа в боевое положение. Двигатель буквально взревел, когда танкист притопил газ, выжимая из Катерпиллера максимальную для того скорость – аж в 25 км в час. Прежде чем ворота разлетелись деревянными фрагментами, он еще успел подумать о том, что все-таки невмешательство в дела обычных людей ему, видимо, так и так не грозило. Потому что сложно себе представить Аякаси, против которого эффективным оружием был бы неповоротливый гусеничный танк. И вообще, может, просто господин и госпожа не успели, и их отпрыск просто довел реформы клана до логического конца?